Книга первая. Приход Гитлера к власти. Глава первая. Рождение Третьего Рейха. В канун рождения Третьего Рейха Берлин лихорадила. Веймарской республике, это было ясно чуть ли не каждому, пришел конец. Огония республики длилась уже более года. Генерала Курта фон Шлейхера, как и его предшественника Франца фон Папина, мало волновала судьба республики и еще меньше судьба демократии. Генерал, как и фон Папин, назначенный президентским указом канцлером и руководивший страной, не согласовывая своих действий с парламентом, находился у власти уже 57 дней. 28 января 1933 года, в субботу, он был внезапно смещен престарелым президентом республики фельдмаршалом фон Гинденбургом. Адольф Гитлер, глава национал-социалистической партии самой крупной политической партии Германии, потребовал назначить его канцлером Демократической Республики, которую он поклялся уничтожить. В те роковые дни в столице распространялись самые невероятные слухи. Поговаривали, что Шлейхер вместе с генералом Куртом фон Хаммерштейном, командующим сухопутными войсками, при поддержке Потсдамского гарнизона готовит путь и собираются арестовать президента и установить военную диктатуру. Не исключали также вероятности нацистского путча. Берлинские штурмовики при содействии полицейских, симпатизировавших нацистам, намеревались захватить Вильгельмштрассы, где находились президентский дворец и большинство государственных учреждений. Поговаривали и о всеобщей забастовке. В воскресенье, 29 января, Около ста тысяч рабочих собрались в Луцгартене в центре Берлина, чтобы протестовать, если Гитлера назначат главой нового правительства. Однажды, во время Каповского путча в 1920 году, посредством всеобщей забастовки удалось спасти республику, когда правительство бежало из столицы. Большую часть ночи с воскресенья на понедельник Гитлер не спал, прохаживаясь взад-вперед по номеру отеля Кайзерхов расположенного на Рейхсканцлерплац, неподалеку от резиденции канцлера. Несмотря на некоторую нервозность, он был абсолютно уверен, что его час пробил. Почти месяц он вел секретные переговоры с Папином и другими лидерами правого крыла консерваторов. Пришлось идти на компромисс. Ему бы не позволили сформировать правительство, состоящее только из нацистов. Но он мог стать главой коалиционного правительства – члена которого, 8 из 11, не принадлежали к национал-социалистической партии, разделяли боевые взгляды о необходимости ликвидировать демократический веймарский режим. Лишь старый упрямый президент, похоже, стоял на его пути. 26 января, за два дня до решающих событий, убеленный сединами фельдмаршала заявил генералу фон Хаммерштейну, что не намерен назначать этого австрийского капрала ни министром обороны, ни рейхсканцлером. Тем не менее, под давлением сына майора Оскара фон Гинденбурга, статс-секретаря президента Отта фон Мейснера, Папина и других членов придворной клики, президент в конце концов сдался. Ему было 86 лет, и возраст давал о себе знать. В воскресенье 29 января после обеда, когда Гитлер с Геббельсом и другими товарищами сидели за чашкой кофе, в комнату ворвался Герман Геринг председателя Рейхстага и второй человек после Гитлера в нацистской партии, и решительно заявил, что утром Гитлер будет назначен канцлером. В понедельник 30 января 1933 года, около полудня, Гитлер отправился в Рейхсканцелярию на беседу с Гинденбургом, которая имела роковые последствия для самого Гитлера, для Германии и для всего человечества и закон Кайзерхофа, Геббельс, Рэм и другие нацистские главари с нетерпением наблюдали за дверями канцелярии, откуда вскоре должен был появиться фюрер. «По его лицу мы узнаем, удалось добиться успеха или нет», — заметил Геббельс. «Даже тогда они не были до конца уверены в успехе. Сердца наши переполняли сомнения, надежды, радость, уныние», — записал впоследствии в своем дневнике Геббельс. Мы так часто разочаровывались, что непросто было всей душой уверовать, что великое чудо свершилось. Несколько минут спустя они стали свидетелями этого чуда. Человек с сусиками Чарли Чаплина, бедствовавший в юности, никому неизвестный солдат Первой мировой войны, всеми покинутый в Мюнхене в суровые послевоенные дни, чудаковатый главарь пивного путча, оратор, мастерски владеющий аудиторией, австриец, а не немец по происхождению, которому исполнилось лишь 43 года, был только что приведен к присяге в должности рейхсканцлера Германии. Проехав сотню метров до Кайзерхофа, он оказался в компании своих закадычных друзей — Геббельса, Геринга, Рэма и других коричневых, которые помогли ему расчистить тернистый путь к власти. «Он ничего не сказал, и никто из нас ничего не произнес», отметил Геббельс, но глаза его были полны слез. До поздней ночи штурмовые отряды нацистов иступленно маршировали с факелами, празднуя победу. Четко разбившись на колонны, они появились из глубины Тиргартена и прошествовали под тримфуальной аркой Бранденбургских ворот вниз по Вильгельмштрассе. Духовые оркестры громко отрубили военные марши под оглушающий бой барабанов. Нацисты распевали новый гимн «Хорст Вессель и старинные немецкие песни энергично отбивая каблуками ритм по мостовой. Факелы, которые они держали высоко над головами, напоминали в темноте огненную ленту, и это вызывало восторженные возгласы людей, толпившихся на тротуарах. Генденбург наблюдал за марширующими из окна дворца, тростью отбивая ритм, явно довольный тем, что наконец-то нашел на пост канцлера человека, способного пробудить в народе истинно немецкие чувства. Вряд ли он подозревал, какого зверя спустил сегодня с цепи. Чуть дальше по Вильгельмштрассе, у открытого окна рейхсканцелярии, стоял радостный и возбужденный Адольф Гитлер. Он пританцовывал, периодически выбрасывая руку в нацистском приветствии, и весело смеялся, пока на глаза вновь не навернулись слезы. Происходящие в тот вечер события вызвали у одного иностранного наблюдателя иные чувства. Факельное шествие проплыло мимо французского посольства, писал посол Франции в Германии Андре Франсуа Понсе. Я смотрел след ему с тяжелым сердцем и тревогой. Усталый, но счастливый Гебель свернулся домой в 3 часа ночи. Прежде чем отойти ко сну, он записал в дневнике. «Похоже на сон, на сказку. Рождение нового рейха. 14 лет работы увенчались победой. Немецкая революция началась». Третий рейх, рождение которому было положено 30 января 1933 года, хвастался Гитлер, просуществует тысячу лет. И впредь нацистская пропаганда будет часто называть его тысячелетним рейхом. Он просуществует 12 лет и 4 месяца. Но за этот мимолетный с точки зрения истории период вызовет на Земле потрясения более мощные и разрушительные, чем любая из существовавших ранее империй вознеся немцев к таким высотам власти, какие им были неведомы более тысячи лет, сделав их хозяевами Европы от Атлантики до Волги, от Северного моря до Средиземноморья и вернув в пучину разрухи и отчаяния в конце Второй мировой войны, которую хладнокровно спровоцировала немецкая нация и в ходе которой на оккупированных территориях царили террор и страх. По масштабам истребления народов и уничтожения человеческой личности – произошедшей самые дикие тирании предшествующих веков. Человек, создавший Третью Рейх, правивший страной с необычайной жестокостью и безжалостной прямолинейностью, вознесший Германию на гребень столь гологорожительного успеха и привезший ее к столь печальному концу, был, несомненно, злым гением. Верно, что он обнаружил в немцах, хотя таинственное проведение и вековой жизненный опыт уже сформировали их к тому времени то, что послужило материалом для достижения его собственных зловещих целей. Однако можно почти с уверенностью утверждать, что без Адольфа Гитлера, личности демонической, обладавшей несгибаемой волей, сверхъестественной интуицией, хладнокровной жестокостью, незурядным умом, пылким воображением и вплоть до окончания войны, когда в упоении властью и успехом он зашел слишком далеко, удивительной способностью оценивать обстановку и людей не было бы и Третьего Рейха. Как заметил выдающийся немецкий историк Фридрих Майнеке, это один из известных примеров необычной силы личности в историю. Некоторым немцам и, безусловно, многим иностранцам казалось, что в Берлине к власти пришел какой-то фигляр и шарлатан. Большинство же немцев считали Гитлера, или вскоре стали считать, по-настоящему обаятельным лидером. Они слепо шли за ним в течение 12 последующих лет – словно он обладал неким пророческим даром. Зная его происхождение и юность, трудно представить более неподходящую кандидатуру на роль продолжателя дела Бисмарка, династии Гогенсолернов и президента Гинденбурга, чем этот странный мужлан-австрияк, родившийся в половине седьмого вечера 20 апреля 1889 года в скромной гостинице Цумпомер в городе Браунау-Ам-Ин. Расположенным на границе с Баварией. Месту рождения на австро-германской границе придавалось большое значение, поскольку в юности Гитлер был одержим идеей, согласно которой два германоязычных народа принадлежат одному рейху и не могут быть разделены границей. Его чувства были настолько сильны и глубоки, что в 35 лет, сидя в немецкой тюрьме и диктуя книгу, которая стала для Третьего рейха руководством к действию, Гитлер в первой же строчке подчеркнул, что видит определенную символику в том, что родился именно там. То, что судьба выбрала браунау ам Ин местом моего рождения, кажется мне сейчас знаком Божьим. Этот маленький городок находится на границе двух немецких государств, объединению которых мы, более молодое поколение, решили посвятить свою жизнь, чего бы это нам не стоило. Небольшой городок видится мне символом высокого предназначения. Адольф Гитлер был третьим сыном от третьего брака мелкого австрийского чиновника, незаконно рожденного до 39 лет, носившего фамилию своей матери Шикель-Грубер. Фамилия Гитлера встречалась как по материнской, так и по отцовской линии. И бабушка Гитлера по матери, и дед его по отцу носили фамилию Гитлер или ее варианты – Гитлер, Гютлер, Гютлер. Мать Адольфа доводилась к его отцу двоюродной сестрой и на брак потребовалось разрешение епископа. Предки будущего немецкого фюрера на протяжении поколений обитали в Альфиртеле, районе Нижней Австрии, расположенном между Дунаем, Богемией и Моравией. Направляясь из Вены в Прагу или Германию, я неоднократно проезжал мимо этого места. Холомистое лесное, с крестьянскими деревеньками и небольшими фермами, находящиеся от Вены в каких-нибудь 50 километрах. Оно казалось убогим и заброшенным, словно события австрийской истории не коснулись его. Жители отличались суровым нравом, как и чешские крестьяне, проживавшие чуть севернее. Родственные браки были делом привычным, как в случае с родителями Гитлера, и дети, рожденные вне брака, не были редким явлением. Быт родственников по материнской линии отличался стабильностью. Четыре поколения семьи Клары Пельцель жили в деревне Шпиталь в доме под номером 37. История предков Гитлера по отцовской линии совершенно иная. Как мы заметили, произношение фамилии менялось, менялось и место жительства семьи. Гитлерам было свойственно непостоянство, вечная тяга к переездам из деревни в деревню. Они брались то за одну работу, то за другую, не желая связывать себя прочными узами, проявляли по отношению к женщинам некоторое легкомыслие. Йоган Георг Гидлер, дед Адольфу, был бродячим мельником, подрабатывая то в одной, то в другой деревушке Нижней Австрии. В 1824 году, через 5 месяцев после свадьбы, у него родился сын, но жена с ребенком умерли. Он женился вторично, 18 лет спустя, в Дюрентале, на 47-летней крестьянке Марии Анне Шикель-Грубер из деревни Штронас. За пять лет до замужества, 7 июня 1837 года, она родила внебрачного сына, будущего отца Адольфа Гитлера, которого назвала Алоисом. Вполне вероятно, что Иоганн Гитлер приходился ребенку отцом, но данных, подтверждающих это, нет. Во всяком случае, Иоганн, в конце концов, женился на ней, однако установить после свадьбы мальчика не удосужился, и ребенку дали фамилию матери Шикль-Грубер. Мария умерла в 1847 году. После ее кончины Йоганн Гитлер исчез, и о нем ничего не было слышно в течение 30 лет. В возрасте 84 лет он объявился в городе Вейтро в Альфиртле, заменив своей фамилии букву «Д» на «Т» — «Гитлер», чтобы заверить у нотариуса в присутствии трех свидетелей, что он отец Алоиса Шикльгрубера. Почему старику потребовалось столько времени, чтобы сделать этот шаг, и почему он его в конце концов сделал, из имеющихся источников не ясно. Согласно версии Хайдена, Алоис впоследствии признался приятелю, что это было необходимо для получения наследства от дяди, брата Мельника, вырастившего юношу в своей семье. Запоздалое признание отцовства было таким образом зафиксировано 6 июня 1876 года, а 23 ноября приходской священник в Шейме, получив письменное извещение нотариуса, зачеркнул в церковной книге фамилию Шикль-Грубер и записал Гитлер. С этого момента отец Адольфа на законном основании носил фамилию Гитлер, которая, естественно, перешла к его сыну. Лишь в 30-е годы предприимчивые журналисты, порывшись в архивах приходской церкви, раскопали факты происхождения Гитлера, и, несмотря на запоздалое признание старым Иоганном Георгом Гитлером своего внебрачного сына, пытались называть нацистского фюрера Адольфом Шикль-Грубером. В странной жизни Адольфа Гитлера, полной необъяснимых превратностей судьбы, этот случай, имевший место за 13 лет до его рождения, кажется самым необъяснимым. Если бы 84-летний бродячий мельник не объявился, чтобы признать свое отцовство по отношению к 39-летнему сыну спустя 30 лет после смерти его матери, Адольфа Гитлера звали бы Адольфом Шикльгрубером. Факт сам по себе может быть малозначащий, однако я слышал, как немцы строили догадки по поводу того, удалось бы Гитлеру стать хозяином Германии, если бы он остался Шикльгрубером. Есть что-то смешное в том, как эту фамилию произносят немцы на юге страны. Разве можно представить толпу неистого выкрикивающую «Хайль! Хайль Шиклигрубер!» Хайль Гитлер не только напоминал вагнеровскую музыку, воспевающую языческий дух древнегерманских саг и соответствующую мистическому настрою массовых нацистских сборищ, но и использовалась во время Третьего рейха как обязательная форма приветствия, заменявшее даже привычное «Алло». «Халь Шикль грубер это представить гораздо труднее. Примечание. Гитлер, очевидно, и сам понимал это. В юности он признался своему единственному другу Августу Кубичику, что ничто его так не обрадовало, как перемена фамилии отцом. Он заявлял, что фамилия Шикль-Грубер кажется ему какой-то грубой, топорной, не говоря уже о том, что она громоздко и неудобна. Фамилию Гитлер он находил слишком мягкой, а вот Гитлер звучит славно и легко запоминается. Очевидно, родители Алоиса никогда не жили вместе и после свадьбы. И будущий отец Адольфа Гитлера рос в семье своего дяди, который, приходясь Иоганну Георгу Гитлеру братом, произносил свою фамилию на иной лад и был известен как Иоганн фон Непомук Гютлер. Принимая во внимание галтелую с ранней молодости ненависть нацистского фюрера к чехам, нации которой он впоследствии полностью лишил независимости, следует сказать, что Непамук был национальным святым чешского народа. И некоторые историки усматривают в этом наличие чешской крови в его роду. Алаис шикль вначале изучал сапожное дело в деревне Шпиталь, но, будучи, как и его отец, натурой беспокойной, вскоре отправился на заработки в Вену. В 18 лет он вступил в пограничную полицию австрийской таможенной службы. Через 9 лет получил повышение и женился на Анне Гласлхёрер, приемной дочери таможенного чиновника. За невесту дали небольшое приданное, и социальный статус Алоиса повысился, обычное явление в среде австро-венгерского чиновничества низшего звена. Но брак этот оказался несчастливым. Анна была на 14 лет старше мужа, слаба здоровьем и не могла иметь детей. Прожив 16 лет, они расстались, и через три года, в 1883 году, она умерла. До разрыва с женой Алоис, теперь уже на законном основании и виновавшийся Гитлером, сошелся с молодой кухаркой при гостинице Франциской Мацельсбергер, которая в 1882 году родила от него сына тоже Алоиса. Через месяц после смерти жены он женился на кухарке, а через три месяца она родила ему дочь Ангелу. И второй брак Алоиса оказался недолговечным. Год спустя Франциска скончалась от туберкулеза. А через шесть месяцев Алоис Гитлер женился в третий и последний раз. Новая невеста Кларии Пельцль, которая в скором времени станет матерью Адольфа Гитлера, было 25, ее мужу 48 и они давно знали друг друга. Клара была родом из Шпиталя, деревни, в которой проживали многочисленные родственники Гитлеров. Иоганн фон Непаму Гютлер, в семье которого вырос племянник Алоис Шикльгрубер Гитлер, приходился ей дедушкой. Таким образом, Алоис доводился к Кларе двоюродным братом, и на их брак, как мы уже знаем, потребовалось разрешение епископа. Это был союз, о котором таможенный чиновник подумывал задолго до момента, когда Клара вошла в его первую семью, где не было детей в качестве приемной дочери. Девочка прожила с Шикль груберми в Браунау несколько лет. Первая жена Алоиса часто болела, и у него, по-видимому, возникла мысль жениться на Кларе, как только он станет вдовцом. Отцовское признание и получение Алоисом наследства совпали с 16-летним девушкой когда она по закону уже могла выйти замуж. Но, как известно, первая жена после разрыва прожила еще несколько лет, а Алоис тем временем связался с кухаркой. И Клара в 20 лет, покинув родную деревню, уехала в Вену, где нанялась служанкой. Вернулась она через 4 года, чтобы вести хозяйство в доме двоюродного брата. Франциска в последние месяцы жизни тоже жила отдельно от мужа. Алоис Гитлера и Клара Пельцель поженились 7 января 1885 года, а через 4 месяца и 10 дней у них родился первенец Густав. Он умер во младенчестве, как и дочь Ида, родившаяся в 1886 году. Адольф Гитлер был их третьим ребенком. Младший брат Эдмунд, родившийся в 1894 году, прожил всего 6 лет. Пятый и последний ребенок, дочь Паулы, родилась в 1896 году и пережила своего брата. Сводный брат Адольфа Алоис и сводная сестра Ангела, дети Франциски Мадсельсбергер, выросли и стали взрослыми. Ангела, хорошенькая молодая женщина, вышла замуж заслужащего налогового управления по фамилии Раубал. После его смерти работала в Вене экономкой. А одно время, если верить сведениям Хайдена, кухаркой в еврейской благотворительной общине. В 1928 году она переехала к Гитлеру в Берхтесгаден. Для ведения хозяйства и в нацистских кругах много говорили о вкусной венской сдобе и сладких блюдах на десерт, приготовленных ангелой, которые Гитлер поглощал с волчьим аппетитом. Она уехала от него в 1936 году, чтобы выйти замуж за профессора архитектуры в Дрездене. И Гитлер, будучи уже рейхсканцлером и диктатором, не простил ей этого и даже отказался сделать свадебный подарок. Она была единственной родственницей, с кем Гитлер в зрелом возрасте поддерживал тесные отношения. А впрочем, было еще одно исключение. У Ангелы была дочь, тоже Ангела, Геля Раубал. Красивая блондинка, которой Гитлер, как мы убедимся, питал по-настоящему глубокое чувство. Адольфу Гитлеру не нравилось, когда при нем упоминали имя сводного брата. Алоис Мацельсбергер, в дальнейшем по праву именовавшийся Алоисом Гитлером, стал официантом и на протяжении долгих лет был не в с законом. В 18 лет его приговорили за кражу к пяти месяцам тюрьмы, а в 20 тоже за кражу, к восьми месяцам. В конце концов он переехал в Германию, но тут же впутался в новую историю. В 1924 году, когда Адольф Гитлер томился в тюрьме за организацию бунта в Мюнхене, Гамбургский суд приговорил Алоиса Гитлера к шестимесячному заключению за двоеженство. Затем, как рассказывает Хайден, он поселился в Англии, женился, но вскоре бросил семью. С приходом к власти национал-социалистов для Алоиса Гитлера настали счастливые времена. Он открыл небольшую пивную в предместье Берлина а незадолго до окончания войны перенес ее на Плац, фишенебельный квартал на западе столицы. Пивную часто посещали нацисты, и в первые годы войны, когда с продуктами было плохо, в ней всегда царило изобилие. В те дни я тоже иногда заглядывал туда. Шестидесятилетний Алоэ, стучный, простоватый и добродушный, внешне мало походил на знаменитого сводного брата, и ничем не отличался от многочисленных владельцев небольших питейных заведений, разбросанных по Германии и Австрии. Дела у него шли хорошо, и он, придав забвению небезупречное прошлое, наслаждался обеспеченной жизнью. Боялся он лишь одного, чтобы сводный брат в припадке раздражения не отнял лицензию. В пивной поговаривали, что фюрер сожалел о существовании сводного брата, напоминавшего ему о скромном происхождении их семьи. Помнится, Алоис отказывался участвовать в каких бы то ни было разговорах о сводном брате. Разумная мера предосторожности, правда разочаровавшая тех, кто пытался узнать как можно больше о прошлом человека, уже к тому времени приступившего к завоеванию Европы. За исключением «Майнкамф», на страницах которой дается скудный биографический материал, что нередко вводят исследователей в заблуждение, и имеются большие временные пробелы. Гитлер не обсуждал и не позволял обсуждать в его присутствии свою родословную «детские и юношеские годы». С прошлым семьей мы познакомились. Какими же было детство и юность Фюрера?